Новелла шестая. К мадонне Изабелле, когда у н е й был Леонетто, приходит мессер Ламбертуччо, ее любивший. Когда вернулся ее муж, она высылает Ламбертуччо с ножом в руке из дома, а ее муж провожает Леонетто. Новелла феметты удивительно как всем понравилась, и все утверждали, что жена отлично сделала. Как и подобало учинить дураку. Когда кончился рассказ, король велел продолжать Помпинея, и она начала с с к а з ы в а т ь Многие, выражаясь попросту, говорят, что любовь сводит с ума, делая любящего как бы нерассудительным. Это мнение кажется мне неразумным, что хорошо показали предыдущие рассказы, да и я намерена доказать еще раз. В нашем городе. Обильным всякими благами жила молодая прекрасная и очень красивая дама, жена одного очень богатого и почетного рыцаря. И как часто случается, что одна и та же пища не постоянно удовлетворяет человека, и он иногда желает ее разнообразить. Так и эта дама, не вполне удовлетворяясь мужем, влюбилась в одного юношу по имени л е о н е т т а очень милого и благовоспитанного. Хотя он был и невысокого рода, он также влюбился в нее. И так как вы знаете, что редко бывает без последствий то, чего желают обе стороны, они немного употребили времени, чтобы дать завершение своей любви. Случилось тем временем, что в нее, как женщину красивую и привлекательную, страшно влюбился один рыцарь по имени месье Ламбертуччо. к о т о р о м у она как человеку неприятному и противному ни за что на свете не могла в о з м е т т ь любви, а он сильно приставал к ней, засылая, и когда это не помогло, велел ей сказать, будучи человеком влиятельным, что опозорит ее, если она не склонится к его желаниям. Вследствие чего, боясь и зная, что то за человек, она решилась уступить его воле. Когда дама, которую звали Мадонной Изабеллой, отправилась по нашем у о б ы ч а ю летом в одно свое прекраснейшее поместье в деревне, случилось, что однажды утром ее муж выехал куда-то на несколько дней. Она послала сказать Леонетто, чтобы он пришел побыть с ней, и тот, крайне обрадовавшись, тотчас же отправился. И месье Лембертучо, узнав, что муж дамы в отсутствии, Также поехал к ней один верхом на лошади и постучался в дверь. Увидев его, служанка дамы тотчас же пошла к ней, находившейся в комнате вместе с Леонетто, и окликнув ее, сказала: «Мадонна, месье р л а м б е р т у ч о здесь внизу, один». Услышав это, дама п о ч л а себя несчастнейшей женщиной в свете и из боязни перед ним. попросила Леонетта не погнушаться спрятаться на некоторое время за пологом постели, пока не уйдет господин Ламбертуччо. Леонетта, не менее боявшийся его, чем дама, спрятался там. А она приказала служанке пойти о т в о р и т ь мессеру Ламбертуччо. Та о т в о р и л а ему. Сойдя во дворе с коня и привязав его к крюку, он поднялся вверх. С веселым видом, выйдя ему навстречу к началу лестницы, дама приняла его с насколько возможно приветливыми речами и спросила, что он поделывает. Рыцарь обняв ее и поцеловав, сказал: "Душа моя, я узнал, что вашего мужа нет дома, потому и явился, чтобы несколько побыть с вами". После этих слов они вошли в комнату, заперлись изнутри. И м е с с е Ламбертучо начал с ней забавляться. Когда таким образом он находился с нею, случилось против всякого ожидания дамы, что вернулся ее муж. Когда служанка увидела, что он недалеко от дома, тотчас же побежала в комнате дамы и сказала: «Мадонна, вернулся м е с с е и кажется мне, он уже внизу во дворе». Как услышала это дама? Зная, что у н е й в доме двое мужчин, и понимая, что р ы ц а р я нельзя укрыть, потому что его конь на дворе, сочла себя погибшей. Тем не менее, тотчас же, соскочив с постели, она приняла решение и сказала мессеру Ламбертучу: «Мессеры, если вы сколько нибудь желаете мне добра и хотите спасти меня от смерти, вы поступите, как я вам скажу. Возьмите в руки ваш обнаженный нож.». И спуститесь по лестнице, со злобным, разгневанным лицом приговаривая: «Клянусь Богом, я захвачу тебя в другом месте». И если бы мой муж захотел удержать вас или о чем-либо спросить, ничего другого не говорите, кроме того, что я вам сказала. И сев на коня, ни за что с мужем не оставайтесь. Месье Ламбертучо сказал, что готов так сделать, выхватив нож, с лицом разгоревшимся. Частью от испытанного утомления, частью от гнева вследствие возвращения рыцаря, он поступил так, как велела ему дама. Ее муж, уже спешившийся во дворе, п о д и в и л с я на коня и хотел было подняться наверх, когда увидел спускавшегося мессера л а м б е р т у ч о изумился его речам и виду и спросил, что это значит, м е с с е р ы Мессер Ламбертучо вступил в стремена, сел на лошадь. И не сказав ничего другого, кроме «Клянусь Богом, я доберусь до тебя в другом месте», уехал. Поднявшись наверх, почтенный человек встретил жену свою вверху лестницы, растерянную, полную страха, и спросил ее, что это такое, кому грозит м е с с е Ламбертучо и почему он так разгневан. Жена, подойдя ближе к комнате, дабы л е о н е т т а мог ее услышать, ответила: а м е с с е р ы Никогда еще не было у меня такого страха, как теперь. Сюда прибежал один юноша, которого я не знаю, и з з а к о т о р ы м гнался с ножом в руках Ламбертуччо, нашел по случаю эту комнату отваренной и сказал мне весь дрожа: «Мадонна, ради Бога, помогите мне, чтобы мне не быть убитым на ваших глазах». Я встала и только что хотела расспросить, кто он и что с ним, как м е с с е Ламбертуччо вошел и говорит. Где ты, предатель? Я заступила ему в ход в комнату и удержала его, пытавшегося войти, и он был настолько вежлив, что, увидев, что мне было бы неприятно, если бы он вошел сюда, после многих слов спустился вниз, как ты видел. Сказал тогда муж: "Ты хорошо сделала, жена. Уж очень большой был бы позор, если б кого-нибудь здесь убили, а м и с с е р Ламбертучо поступил очень дурно." Что преследовал человека здесь укрывшегося. Затем он спросил, где тот юноша. Жена отвечала: не знаю, месье, куда он спрятался. Тогда рыцарь кликнул: где ты? выходи, не бойся. Леонетта, все слышавший и полный страха, ибо страх он в самом деле натерпелся, вышел из места, где спрятался. Тогда рыцарь спросил, что у тебя было с м е с ь е р о м Ламбертучо. Молодой человек отвечал, м е с с е р ы ничего на свете, потому я твердо уверен, что либо он не в добром разуме, либо принял меня за другого, ибо как только он увидел меня на дороге недалеко от этого п а л а ц ц у схватился за нож, говоря: "Смерть тебе, предатель!" Я не стал его спрашивать о причине, бросился бежать во всю мочь и пришел сюда, где по милости Божией и этой дамы я спасся. Тогда рыцарь сказал: «Теперь отложи всякий страх. Я доставлю тебя домой здравым и невредимым, а там ты постарайся разузнать, что такое у него до тебя». Поужинав вместе, он посадил его на лошадь, проводил до Флоренции и доставил домой. А молодой человек, следуя наставлению дамы, в тот же вечер тайно переговорил с мессером Ламбертуччо и так уладился с ним. Что хотя впоследствии много о том говорили, рыцарь никогда не догадался о шутке, которую сыграла с ним жена.